13. Шейла выбрала столик напротив двери кафе, чтобы сразу же заметить Рут. После ссоры они обменялись извинениями по электронной почте, и с тех пор Рут писала ей почти каждый день. Она принимала таблетки уже больше двух недель, и, похожий эстроген бил через край. Шейла предложила сходить на ланч, потому что отчаянно хотела увидеть результаты. Она заказала тарелку супа и посмотрела в окна. но из-за проливного дождя смогла разглядеть только нечеткие очертания людей и зонтики. Наконец пришла Рут, помахала ей рукой и повесила макинтош. На ней была свободная туника сливового цвета поверх серых леггинсов, и Рут петляла между столами, заполняя собой все пространство. «Извини, что опоздала. На работе полный завал. Люди выстраивались в очередь, чтобы поговорить со мной, когда я выходила из офиса. Я так рада тебя видеть!» Когда они обнимались, Шейла сказала, «Мне кажется, или у тебя увеличилась грудь?» Рут засмеялась, просто воспряла и стала чувствительнее. Она сложила ладони под грудью и посмотрела вниз. «Думаю, в этом нет ничего удивительного. Я принимаю ударную дозу гормонов, но это все равно странно». Она взяла меню. «Прежде чем мы начнем трепаться, мне нужно поесть». Шейла внимательно изучала лицо Рут. Ее глаза сияли, а кожа на скулах натягивалась, когда она улыбалась, была гладкой и не такой морщинистой. Шею, замутанную плотным серым шарфом, Шелли разглядеть не удалось. Рут подошла к стойке и вернулась с тарелкой ризотто с курицей. Знаю, что это мерзко, но я постоянно хочу есть. Все из-за гормонов. Как себя чувствуешь? Странно. Симптомы менопаузы, приливы жара, бессонница, кожный зуд, «Исчезли в считанные дни. Это было потрясающе. Впервые за три или четыре года я спала очень крепко и всю ночь, как будто я попала в чужое, более красивое тело. И врачи говорят, что матка меняется, как положено, так что все в порядке. Ты выглядишь иначе, моложе. Как отреагировал Адам? Начнем с того, что он испугался эстрогенных пластырей на животе, но я сказала, что это от кожной сыпи, и он успокоился». «Вообще, я не думаю, что для него что-то поменялось». Она понизила голос. Кроме секса, конечно. Шейла ждала продолжения. Каждый день с тех пор, как он вернулся из Вены. Иногда по два раза в день. Она наклонилась ближе. Мне как будто опять тридцать, только без детей, которые каждые пару минут дергают дверь. «И все дело в эстрогене?» «Либо так, либо я чересчур внушаема». Медсестра в клинике сказала, что ситуация улучшится, но такого я не ожидала. Она прошептала. «Чтобы ты понимала, я намокаю при одной мысли об этом». «Прощай, вагинальная смазка?» «Абсолютно. И, наверное, это уже совсем лишняя информация, но я даже пахну, как раньше. Понимаешь, о чем я?» «Такой тяжелый запах морских водорослей». Шейла хихикнула. «Все это напоминает разговоры, которые мы вели у меня дома, когда нам было шестнадцать, помнишь?» «Я всю неделю ждала субботы, чтобы прийти к тебе на ночевку», — сказала Рут. «Только тогда я могла вести себя как обычный подросток, да и то получалось не очень убедительно». Они вспоминали, как отдыхали на пляже в огромной компании, пили сидр курили сигареты у костра, не спали до рассвета, болтая о мальчиках, и мечтая о том, чего они достигнут, выбравшись из пензанца. Рут с трудом выползала домой рано утром в воскресенье, чтобы успеть к церковной службе. Чудо, что ее мать так и не поняла, чем она занималась. «Ты всегда умела заметать следы», — сказала Шейла. «Кстати, я так понимаю, ты все еще ничего не говорила Адаму». «Он ничего не знает, но пользуется преимуществами», — Рут вызывающе улыбнулась. и ты обещала не пилить меня по этому поводу. Шейла развела руками. Ты играешь с огнем, но я не буду вдаваться в подробности, это не шутки. А как насчет его согласия? В клинике об этом больше не упоминали, и я тоже помалкиваю. Рут рассказала, что этим вечером ей делали четвертое и последнее УЗИ матки. Если эндометрий будет достаточно плотным, то, возможно, уже к концу недели... Внутри нее окажется эмбрион Лорен. «Странно, да?» Она отодвинула пустую тарелку и зевнула. «Я очень хочу пудинг, но мне нужно вернуться и поработать. Я постоянно устаю и много сплю. Это пугает». Шейла выглядела обеспокоенной. «Но на работе все идет хорошо?» «Не спрашивай», — сказала Рут. «Состояние матки сейчас важнее, и у меня нет сил, чтобы беспокоиться еще и о компании». поэтому я пытаюсь выбросить это из головы». Когда они вышли на улицу, Рут сказала, «Боже мой, я так одержима своей терапией, Лорен и всем остальным, что даже не спросила о тебе. Ты все утро проводила международный семинар. Как он прошел? Как Саймон, ребенок, твоя мама?» Она коснулась щеки Шейлы с извиняющимся выражением лица. «Прости, как у тебя самой-то дела?» В двух словах. Шейла засмеялась. «У нас все в порядке, и мои новости подождут. Гораздо интереснее слушать твои новости с передовой секса и деторождения. Напиши мне, когда получите результаты. И береги себя, Рут. Ладно?» Рут и Лорен ждали, пока доктор Васили копался в стопке результатов анализов. Наконец он вынул голубой лист формата А4. «Так, миссис Рут Фернивал. Размеры формы шейки матки и самой матки соответствуют значениям до менопаузы. Рут показала Лорен большой палец. Нормальная морфология, неповрежденный эндометрий, минимальная толщина 6,5 миллиметра по всей длине. О нет, этого недостаточно. Мне понадобится еще один курс эстрогена, и мы потеряем две недели. Слезы разочарования выступили у нее на глазах. Доктор Васили пощупал усы. «Я сказал, что семь миллиметров желательно, но времени мало. Мы можем работать и с шестью с половиной». Он хлопнул в ладоши. «Да мы, мы готовы к работе». Сердце Рут забилось чаще. «Молодец, мама!» Лицо Лорен покраснело. Доктор Васили сказал, что он уже разговаривал с эмбриологом, и подсадку можно провести через пять дней, в субботу утром. Рут проверила свой дневник и заколебалась. В пятницу у всех в компании была встреча на весь день, и поскольку они так сильно отставали, они с Белой договорились о встрече на следующее утро. Белла будет в ярости, если она откажется. С другой стороны, Адама не было. Он собирался в Манчестер пообедать со своими кузенами. «Прекрасно», — сказала она. «Мы с Дэном тоже сможем», — добавила Лорен. Но доктор Васили объяснил, что только одному человеку разрешено сопровождать пациента, потому что кабинет представляет собой маленькую стерильную комнату. Рут почувствовала облегчение, она не могла вынести мысли о другом зрителе, но Лорен помрачнела. «Мы с Дэном были вместе во время всех наших предыдущих подсадок, и если бы мы могли пойти с ним вдвоем, для нас это много бы значило. Может быть, получится сделать для нас исключение?» «Всего один раз». Специалист покачал головой. «Таковы правила, миссис Райан, и, к сожалению, я не могу их изменить даже для вас». Он сложил руки и поклонился, извиняясь. Лорен вздохнула. «Тогда будем только я и мама». Она посмотрела на Рут, и они нервно улыбнулись друг другу. Доктор Васили просмотрел план лечения. «Заберите прогестероновые писарии у Хелен Брейтуэт на выходе и с этого момента применяйте их ежедневно в дополнение к эстрогену. И помните, пожалуйста, никаких косметических средств или парфюмерии в кабинете». Он обратился к Лорен. «Миссис Райан, прежде чем мы продолжим, вы и ваш муж должны дать нам подписанное согласие на использование ваших эмбрионов». «Без проблем», — сказала Лорен. «А миссис Фернивал?» Теперь он смотрел на Рут, и каждый мускул ее тела напрягся. Он собирался потребовать форму согласия Адама. Ее ладони намокли от пота. «Да?» — выдавила она. «Вы уверены, что хотите, чтобы мы перенесли только один эмбрион? Шансы на успех значительно выше, если их будет два». Они забыли. Все будет хорошо. От облегчения она потеряла дар речи. Лорен сказала, «Мы уже обсуждали это, и ничего не поменялось. Мы не хотим рисковать. Понимаете, если будут близнецы, то это слишком большой риск для мамы, а ее здоровье важно для нас». «Понимаю», — ответил доктор Васили, сделал пометку в плане и посмотрел на них. «Я с нетерпением жду встречи с вами обеими в субботу». После приема Рут затащила сопротивляющуюся Лорен в бар в Кэмдене, и заказала безалкогольные коктейли, чтобы отпраздновать это событие. Рут чокнулась с Лорен за успешную подсадку эмбриона. «Сглазишь», — возразила Лорен. Но Рут была на седьмом небе от счастья. «Ерунда», — ответила она. «Подсадка проходит намного раньше, чем я думала, и время идеальное. Если в этот раз не сработает, мы успеем попробовать еще раз. А еще они даже не упомянули форму согласия твоего отца». «И это прекрасно. Значит, я могу выбрать подходящий момент, чтобы сказать ему уже после подсадки». «Дэн будет в шоке, когда я скажу ему, что его не пустят», — сказала Лорен. «В момент перед имплантацией мы всегда загадывали желание. Звучит странно, но мне кажется, это помогает. И на этот раз все получится». Она почти плакала. Рут взяла ее за руку. «Не теряй настрой, в этот раз мы будем загадывать желания втроем. И помни, главное — результаты, а не присутствие в кабинете. Надеюсь, Дэн поймет». За день до подсадки эмбриона Рут плелась от метро Ковенгарден к офису Мороб Филмс, таща маленький чемодан, полный документов и наскоро набросанных заметок. Четыре дня приема высоких доз прогестерона сделали свое дело. Ее предупредили, что могут появиться предменструальные симптомы, но в реальности все оказалось гораздо хуже. Она чувствовала себя толстой, несчастной и раздражалась по любому поводу. Головная боль сверлила мозги два дня и две ночи, пока она пыталась быстро прочитать кип бумаг. Директор сериального направления на BBC профинансировала разработку двух сериалов и теперь ждала окончательных сценариев и бюджетов, вместе с подтвержденными именами режиссеров и главных актеров, детали которых часто включали в договор, прежде чем она решит, заказывать их или нет. Всплеска адреналина, который обычно помогал Рут оставаться сосредоточенной и энергичной перед важными встречами, на этот раз не появилась. Подсадка эмбриона занимала все ее мысли, и вместо работы она часами сидела в чатах о суррогатном материнстве, где все обменивались опытом. Она была до ужаса неподготовлена. Компания занимала этаж узкого викторианского здания у Стрэнда вверх по крутому лестничному пролету над магазином компьютерных принадлежностей. Когда она открыла дверь в главный офис, все уже собрались и ждали ее. Рут выдавила улыбку, сбросила пальто, села и глубоко вздохнула. «Всем большое спасибо за все, что вы делали последние несколько недель». «Блестящая командная работа. Я не была здесь так часто, как обычно, но все равно старалась поспевать». Белла шумно заерзала на стуле. «Все отлично». «Правда?» — спросила Белла почти презрительным тоном. Она выглядела неважно. Бледная, у рта вскочила простудная болячка. «Чистейшая», — не слишком уверенно ответила Рут. Белла вздохнула. «Четыре эпизода зажигательных девчонок все еще нуждаются в серьезной переработке. Сценарии для второго сезона Боли должны быть доработаны и отправлены на BBC, прежде чем первый эпизод выйдет в трансляцию». Она взглянула в свой блокнот. «А с куртизанкой возникла проблема. Если будем снимать в Чехии, как планировали, то выйдем за рамки бюджета». Она обратилась за подтверждением к Адриану Вебстеру, руководителю производства. Адриан был из тех менеджеров, которых мечтали нанять другие компании. Хитрый, невозмутимый, ловкий в финансах и прекрасно ладящий с людьми. Обычно он пребывал в приподнятом настроении, но в тот день был мрачен. «Единственный вариант — найти другое место», — сказал он. «Возможно, в сельской части Сербии, но главным звездам это может не понравиться. Кстати, о звездах». Они с Беллой еще раз переглянулись. «Мы рискуем потерять режиссера. Проект, над которым он работает, отложили, поэтому съемки будут пересекаться. И что-то мне подсказывает, что выберет он не нас». Адриан повернулся к Рут. «Он позвонил вчера и хотел поговорить с вами. Я пообещал, что вы пообедаете с ним завтра. Я понимаю, что это помешает утренней встрече с Беллой, но это его единственный свободный день». «Спасибо, Адриан». Рут снова выдавила улыбку. представляя себе кабинет для подсадки эмбрионов, в котором она будет лежать уже через 24 часа. «Давай обсудим детали, когда закончим обсуждение», сказала Рут, избегая его взгляда. Она посмотрела на мрачные лица младших членов команды. «Бодрее, дорогие мои», — она пыталась сдержать панику в голосе. «Как говорит Белла, нужно кое-что доделать, но все идет по плану. Все в порядке». Белла встала. Рут, можно тебя на пару слов? Сейчас, только ты и я. Рут последовала за ней в их общий офис, и они сели лицом друг к другу на двух бледно-голубых диванах Изикеа. Белла спросила: "Зачем ты говоришь всю эту ерунду? У нас ни черта не хорошо, и все это знают. Как будто ты живешь в какой-то параллельной вселенной, оторвавшейся от реальности". Ее голос дрожал. "Я больше не могу работать за двоих". «Но я вернулась, и я обещаю...» «Ты обещала прочитать все присланные мной сценарии и написать заметки авторам, и сегодня утром я первым делом это проверила. Никто от тебя ничего не получал». Рут покраснела. «Последние два дня я только этим и занималась. Все сценарии уже готовы и у меня с собой. Редакторы могут разослать их уже сегодня». Белла закусила губу. «У нас нет актеров на главной роли». «Да и с режиссерами все неясно. Уже слишком поздно, и мы с Адрианом единственные, кого беспокоит перспектива банкротства Мороб Филмс». «Прости, но нам с Лорен пришлось нелегко». Было жестко ответила. «Да? А я слышала, что все у вас было хорошо, когда вы сидели вместе в Сохо». Рут скрестила руки. «Было такое. Я пригласила дочь на обед после того, как все утро мы просидели в клинике на Харли-стрит». Она посмотрела на Беллу с негодованием лжеца, технически говорящего правду. «Какие-то проблемы? В таком случае мне очень жаль», — сухо сказала Белла, но выражение ее лица указывало на то, что это не так. В тот вечер Рут села на закрытое сиденье в туалете на нижнем этаже дома и быстро провела самооценку. Вызвано ли ее неустойчивое психическое состояние гормонами? Перепады настроения упоминались в списке побочных эффектов прогестерона или зашкаливающим уровнем стресса? День становился все хуже. Когда собрание закончилось, Рут, не обращая внимания на скептицизм Беллы, сказала ей, что не сможет прийти к ней навстречу, затем позвонила режиссеру-куртизанке, чтобы отменить устроенный Адрианом обед. Их последний шанс. У него случился приступ неконтролируемой агрессии. а его особенности знали все в индустрии, и он уволился, заявив, что Мороб Филмс перестала быть горнилом для той работы, к которой он всегда стремился. Раньше Руд терпеливо выслушала бы его и сделала бы все возможное, чтобы его отговорить, но сегодня днем из-за перепадов настроения у нее вырвалось: Господи, Джейми, может, уже пора повзрослеть! Он выругался и бросил трубку. Белла, которая уже была на грани, подслушав конец разговора, пришла в ярость. Им придется искать замену, а имена потенциальных режиссеров не внушали надежду. Рут извинялась как могла и вышла из офиса, когда они с Беллой почти наладили диалог, но Рут понимала, что придется провести серьезную работу над ошибками. Тем временем Лорен с самого утра засыпала ее нервными сообщениями. Просьба вовремя принять лекарства, напоминание о необходимости отдыхать, глубоко дышать и не забывать есть, предложение еще раз обсудить предстоящую процедуру. Телефон снова зажужжал. Рут достала его из сумки и увидела очередное сообщение. «Люблю тебя. Держись там. Осталось всего 14 часов». Адам был раздраженным и несчастным. Рут несколько дней пришлось держаться от него подальше, чтобы поддерживать уровень прогестерона. пытаясь успокоить его и собственное чувство вины она каждый вечер готовила ужин вместо того чтобы работать или устанавливать новый писарий адам стоял в коридоре и звал ее как беспокойный ребенок рот ты где рот рот еле слышно она закрыла дверь на замок все женщины проходившие курс лечения бесплодия о которых она знала могли полагаться на поддержку мужа или партнеров которые брали на себя домашнюю работу и помогали составить график приема лекарств, утирали слезы и успокаивали после перепадов настроения. С недавних пор она периодически обижалась на Адама за его безразличие, за то, что он и пальцем не пошевелил, чтобы ей помочь. С языка едва не слетел совершенно необоснованный упрек. Так и сойти с ума можно. Электронное письмо от Хелен Брейтуэйт, которое она получила двумя часами ранее, еще сильнее подтолкнула ее к грани безумия. Рут взяла телефон и перечитала его. «Уважаемая Рут, пожалуйста, не забудьте завтра принести заявление о согласии от вас и вашего мужа. На обоих экземплярах должна стоять дата и ваши подписи. Нам необходимо получить их перед проведением процедуры. С уважением, Хелен». «Вот и она, точка невозврата». Рут нервно сглотнула слюну, и набрала ответ. «Без проблем, Хелен, завтра все будет». «Самое время рассказать Адаму». Рут представила, как усаживает его в гостиной, спокойно и логично объясняет, насколько это важно для Лорен, и что ради нее они обязаны попробовать. Она была готова умолять его подписать бумагу, даже если бы на это ушла целая ночь. Рут посмотрела в зеркало. Лицо опухшее, бледное, под глазами темные круги. Она расправила плечи и глубоко вздохнула. «Если ей удастся перетянуть его на свою сторону до подсадки, все будет хорошо». Для вида она смыла воду и открыла дверь. Адам набросился на нее. «Я зову тебя, Битый Час. Почему не отвечаешь? Что происходит?» Это был сигнал. «Нам нужно поговорить, дорогой». «О чем?» Он стоял, скрестив на груди руки, будто был готов бороться до конца. и смотрел на нее с таким недоверием, что она едва не потеряла самообладание. «Ситуация непростая», — начала Рут. «Полагаю, мы говорим о Лорен?» — раздраженно спросил Адам. Она замерла. «Он все знает. Должно быть, она оставила без присмотра медицинские бумаги или забыла заблокировать телефон». На лбу и ладонях выступил пот. Рут тахнула. «Алекс говорит, что ты помогаешь, Лорен, что бы это ни значило. Понятия не имею, потому что ты сказала мне оставить ее в покое. Я не видел ее с тех пор, как она потеряла ребенка, и всякий раз, когда я звоню, она всегда занята. При этом, судя по всему, с тобой и Алекс она постоянно на связи. Что происходит, Рут?» Рут закрыла глаза и выдохнула. «Все в порядке, он не в курсе». Но она никак не могла собраться силами и все ему рассказать. Только не сейчас, когда она так устала, а он явно не в настроении. Она положила руку ему на плечо. «Послушай, ничего плохого не происходит. Ты сам себя накрутил. Я пытаюсь помочь Лорен, вот и все. Ей уже намного лучше, и она с радостью с тобой встретится. Просто дай ей немного времени». Адама это явно не убедила. Рут попыталась улыбнуться. «Прости, я знаю, что не уделяла тебе должного внимания последние пару недель. Нам нужно многое обсудить, но уже так поздно, и я так устала, что не могу даже думать». Она зевнула. «Пожалуйста, давай оставим этот вопрос до выходных». Адам пристально посмотрел на нее, и выражение его лица смягчилось. «Ладно», — сказал он. «Только давай поужинаем побыстрее, ладно? Мне завтра рано вставать, хочу лечь пораньше». «Мне нужно кое-что доделать, но это быстро». Рут обошла его и пошла к лестнице. «Я скоро», — бросила она через плечо, «а потом что-нибудь приготовлю. Может, пока накроешь к ужину?» Рут зашла в кабинет, взяла Библию и положила ее на стол. Вверх поднялось облако пыли, и ее частички медленно закружили в свете настольной лампы. Книга открылась посередине, как раз там, где она спрятала бумаги. Она пролистала форму Адама, представив себя секретарем по юридическим вопросам, готовящим документ для клиента. Во всех местах, где нужно было поставить инициалы или подпись, она аккуратно нарисовала карандашом «крестик». «Я осознаю, что моя жена будет выступать в качестве суррогатной матери». «Крестик». «Я ознакомлен с порядком проведения лечения». «Крестик». «Я даю согласие на получение консультации в клинике Маринелла». Крестик. «Я получил возможность задать вопросы». Крестик. «Я осознаю, что буду являться законным родителем любого ребенка, рожденного в результате упомянутого лечения». Крестик. «Даю свое согласие». Дата. Крестик. Подпись. Крестик. Рут открыла папку с финансовыми документами, и нашла договор, который они вдвоем подписали в прошлом году. Обычно Адам пользовался перьевой ручкой, у нее же была только шариковая. Но все должно получиться. Она практиковалась в написании его подписи и инициалов, покрывая лист формата А4, пока не получилось идеально похоже, а затем заполнила его имя, адрес и дату рождения в шапке документа. Это была самая легкая часть. Она села поудобнее. Первый карандашный крестик стоял на следующей странице. Как только ручка коснулась бумаги, рука так сильно начала дрожать, что Рут пришлось остановиться. «Нельзя подделывать подпись. Это преступление. Она собиралась перейти черту». В голове зазвучал лукавый, довольный голос матери. «Вот ты и попалась, девочка моя. Ты правда думала, что можешь что-то от меня скрыть? Ты испорченная». И всегда такой была. Руджимала и разжимала пальцы на правой руке, пытаясь унять дрожь. Отступать поздно. Этот незначительный проступок может рассердить адама, но не причинит ему никакого вреда, зато она получит шанс изменить жизнь дочери и подарить ей счастье. На ее месте любой родитель сделал бы то же самое. Внизу на кухне Адам начал греметь тарелками и столовыми приборами, давая понять, что голоден и раздражен. Она ужасно устала, но нужно сосредоточиться и довести дело до конца. Он никогда не узнает. Это всего лишь нелепая патриархальная бумажка, устаревшая бюрократическая формальность, которая нужна только для того, чтобы поставить галочку в чек-листе и убрать куда подальше. Она ни на что не влияет. Через несколько секунд все было готово. Оба согласия она сложила в конверт для документов, завернула его в пакет из супермаркета, и положила в портфель. Все готово. Когда она закрыла Библию, одна из страниц выпала, и она увидела свое имя. В 1863 году Томас Яга женился на Рут Хамфри из Сент-Буриана. Ее тезка родила семерых детей, из которых пережили младенчество только двое. Она умерла при родах, произведя на свет последнего ребенка. Рут нашла брешь в семейной хронике и вернула страницу на место, а затем положила книгу обратно на полку. Руки были в пыли и покраснели от расчесов. Она зашла в ванну и оттерла их, затем спустилась вниз и принялась готовить Адаму ужин.